Фиалка и, о боже, торопливо спускались по лестнице. «Ты знаешь, как выбраться отсюда?» Спросила Фиалка. «А, -а ты?» «Кажется, есть что-то вроде прохода, какое-то место. Если пройти сквозь него, можно вернуться в реальный мир». «А ты знаешь, где оно находится?» «Нет, я здесь впервые в жизни. Мне натянули на голову мешок. Я ведь всего-навсего собирала детские зубки». Фиалка разрыдалась. «Тебе дают список. Ты проходишь пятиминутный курс обучения. А еще с тебя удерживаю десять пенсов в неделю за лестницу». «Знаю, знаю. С маленьким Вильямом Рубином я ошиблась. Но нужно ведь предупреждать. Мне сказали, я должна забирать все зубы, которые...» «Ошиблась?» Переспросил перепой, вежливо подталкивая Фиалку в спину. «Он спал?» сунув голову под подушку. «Но нам зачем-то ведь выдают клещи, и никто не говорил, что я не должна». «У неё определенно приятный голос», – подумал О Боже, хотя и чуть-чуть скрипучий. «Странное ощущение, как будто слушаешь говорящую флейту». «Думаю, нам нужно побыстрее выбираться отсюда, иначе нас могут услышать», – намекнул он. «А чем ты занимаешься?» Поинтересовалась Фиалка. Э, так... ничем определенным. Я...» Перепой пытался думать, несмотря на жуткую головную боль. И вдруг ему в голову пришла мысль, которая могла показаться удачной только после хорошей порции спиртного. Спиртное, вероятно, выпил кто-то другой. Но мысль пришла в голову «О боже!» э, «На самом деле я бог свободной профессии!» Сказал он как можно бодрее. «Как можно быть богом свободной профессии?» э, «Понимаешь, если другие боги вдруг берут выходной, я их заменяю». «Да-да, именно так». Собственная изобретательность настолько его впечатлила, что, о боже, уже не мог остановиться. «И столько у меня работы! Иногда с ног валюсь! Вечно меня дергают! Представить себе не можешь!» «Какое-нибудь божество обратится в белого быка или лебедя, нацелившись где-нибудь хорошо провести время, и зовет меня. Перепой, старый приятель, дежур тут немножко, будь добр. Послушай молитвы и все прочее. У меня и личной жизни-то совсем нет. Но в наше время отказываться от работы...» Глаза фиалки округлились от восхищения. «А сейчас ты тоже кого-нибудь замещаешь?» – спросила она. «Да, конечно, богопохмелья!» бога похмелья. Какой ужас!» Перепой опустил взгляд на свою заляпанную помятую тогу. «Не могу не согласиться!» «У тебя не очень-то хорошо получается!» «Сам знаю!» «Тебе больше подошло бы быть каким-нибудь важным богом!» С восхищением произнесла фиалка. «Так и представляю тебя на месте Ио или Рока!» Перепой смотрел на нее, открыв рот от удивления. «Я как-то сразу поняла, что на роль мелкого, мерзкого башка ты совсем не подходишь», – продолжала она. «Да с такими икрами ты мог бы стать самим оффлером». «Правда? Ну, э, почему бы и нет? Э, то есть, как это мог бы?» «Я периодически его подменяю. Конечно, приходится носить клыки и так далее». И вдруг он почувствовал у своего горла чей-то меч. Но как воркуется, голубки! Осведомил соседка. Не смей его трогать! закричала Фиалка. Он бог! Ты еще пожалеешь! Перепой очень осторожно проглотил комок в горле. Меч был крайне острым. Бог? переспросил Седка. И чего же ты бог? Э, немного того, немного всего. Пробормотал «О боже!» «Вот это да!» Воскликнул Сетка. «Я потрясён. О, мне следует вести себя крайне осмотрительно, верно? Не хочется, чтобы ты испепелил меня молнией. Это расстроит все мои планы!» О боже, не смел даже головой дернуть. Но самым краешком глаза он заметил быстро пробежавшие по стене тени. «Что? Молнии закончились!» Насмешливо произнес сетка «Знаешь, я никогда...» Что-то заскрипело. Лицо сетки находилось всего в нескольких дюймах от глаз перепоя. И, о боже, сразу заметил, как изменилось его выражение. Глаза бандита закатились, губы растянулись в беззвучном оскале. Перепой осторожно сделал шаг назад. Меч остался висеть в воздухе. Сетка дрожал, как человек, которому очень хочется обернуться и посмотреть, что у него за спиной и который слишком боится это сделать. Для ОБОЖИ в скрипе не было ничего необычного. Он посмотрел на площадку. «Кто его сюда притащил?», – спросила Фиалка. Это был платяной шкаф из темного дуба и украшенный замысловатой резьбой, которая, согласно замыслу резчика, должна была превратить обычный вертикальный ящик в нечто иное. Может, ты попытался поразить его молнией и что-то напутал? предположила зубная фея. А, -а, "А!" откликнулся Перепой, переводя взгляд замершего мужчины на шкаф. Шкаф был настолько обычным, что казался странным. "Ну, то есть слово молния начинается с буквы М, а шкаф, шкаф" фиалка замолчала. Хотя губы ее продолжали шевелиться. «Я увлечен девушкой, которая не знает, с какой буквы начинается слово «шкаф».» Горько подумал перепой какой-то частичкой своего мозга. «А с другой стороны, она увлечена существом, одетым в тогу, на которой словно бы пировало семейство дурностаев. В общем и целом мы друг друга стоим». Но основная часть его мозга думала – «Почему этот мужчина так странно себя ведет? Это же обычный платяной шкаф!» «Нет, нет!» Вдруг забормотал сетка. «Не хочу!» Меч со звоном упал на пол. Сетка отступил, но очень медленно. Словно на большее усилие, его мышцы сейчас были неспособны. «Не хочешь чего?» Тут же спросила фиалка. Сетка резко развернулся. Перепой никогда не видел ничего подобного. Люди умеют поворачиваться очень быстро. Но Сетка крутанулся на месте с такой скоростью, будто кто-то положил ему руку на голову и повернул на 180 градусов. «Нет, нет, нет, нет!» Заскулил Сетка. «Нет!» Он, пошатываясь, стал подниматься по лестнице. «Вы должны мне помочь!» Прошептал он. Э, «В чем дело?» удивился о боже это же обычный платяной шкаф предназначенный для того чтобы в него вешали всю старую одежду а для новой не оставалось места двери шкафа неожиданно распахнулись сетке удалось раскинуть руки и ухватиться за стенки и на какое-то мгновение он так застыл а затем его как будто затянуло в шкаф и дверцы с треском захлопнулись Маленький бронзовый ключик повернулся в замке. «Нужно вытащить его оттуда!» Закричал О Боже, взбегая по ступенькам. «Зачем?» – удивилась Фиалка. «Они не слишком-то приятные люди. Я-то знаю, что говорю. Кроме того, он делал мне всякие непристойные предложения, когда приносил еду. Э, да, но...» Подобное лицо перепою доводилось видеть и не раз. «В зеркале». Сетке было очень плохо. О боже, повернул ключ и открыл двери. «Вот это да!» «Я боюсь, я не смотрю», скрикнула фиалка, выглядывая из-за его плеча. Наклонившись, о боже, поднял пару башмаков, аккуратно стоявших на дне шкафа. Потом он осторожно поставил их на место и обошел шкаф. Задняя стенка была фанерной, А в углу он увидел выцветшую надпись «Дратли и сыновья. Федерская улица. парк. «Он что волшебный?» – испуганно спросила Фиалка. «Никогда не видел волшебных предметов, на которых стояло бы имя производителя», – сказал перепой. «Но волшебные шкафы существуют», – взволнованно произнесла Фиалка. «Если в такой шкаф войти, то окажешься в волшебной стране». О боже, снова посмотрел на башмаки. «Ну да, разумеется!»